Памятники духовной культуры 1796-1855 годы. Художники, писатели. С 1 по 28. И и Дмитриев 1760-1837 годы. Н. М. Карамзин, 1766-1826. И. А. Крылов, 1768-1844. В. А. Озеров, 1770-1816. И. И. Козлов, 1779-1840 годы. В. А. Жуковский, 1783-1852. Н. И. Гнедич, 1784-1833 годы. К. Н. Батюшков, 1787-1855. М. Н. Загозкин, 1789-1852 годы с т аксаков 1791-1859 девяносто п а вяземский князь 1792-1878 годы к ф рылеев 1795-1826 девяносто а с грибоедов 1795 семьсот 1829 А А Бестужев псевдоним Марлинский 1797 1837 годы А А Дельвик барон 1798 1831 А С Пушкин 1799 1837 Е А Баратынский 1800 1844 А И Адоевский князь 1803 1839 годы НМ языков 1803 1849 Ф. И. Тютчев. 1803-1873. Д. В. Виневитинов. 1805-1827. А. И. Полежаев. 1807-1838 годы. А. В. Кольцов. 1808-1842 Н. В. Гоголь, 1809-1852. М. Ю. Лермонтов, 1814-1841 годы. Т. Г. Шевченко, 1814-1861. Д. В. Григорович, 1822-1852. 1899 и С. Никитин 1824 1861 годы Bene. Хотя Тургенев, Достоевский, Гончаров, Лев Толстой, Островский, Аполлон Майков, фет Полонский, Некрасов главными своими произведениями и принадлежат следующей эпохе, но их художественный талант сложился и заявил себя уже в эту пору, еще до 1855 года. Художники-живописцы с 29 по 35. А. Г. Венецианов 1780-1847 годы. Простонародный быт приобщение умирающего этюд крестьянина. В. А. Тропинин. 1780-й, 1857-й, портретист, портреты Пушкина, Гоголя, Карамзина. О. А. Кипренский, 1783-й, 1836-й, портретист, портрет Пушкина. К. П. Брюллов, 1799-й, 1852 годы последний день Помпеи. Ф. А. Бруни, 1800-1875. Моление о чаше, медный змей. А. А. Иванов, 1806-1858 годы. Явление Христа народу. П. А. Федотов, 1815-1852, сатирический жанр, чиновник по получении первого ордена, разборчивая невеста и, особенно, сватовство майора. Художники-архитекторы, с 1936 по 1938. А. Н. Воронихин, 1759-1952, 1814 годы. Горный институт, 1806 год. И Казанский собор, 1811 в Петербурге. А. Д. Захаров, 1761-1811 годы. Здание Адмиралтейства в Петербурге, 1810. К. А. Тонн. 1794-1881 годы, Николаевский дворец в Московском Кремле, храм Христа Спасителя в Москве.